Глава 16. Иржина, но как же так? — в который раз патетически восклицал лорд Эларил. — Ведь я тысячи раз бывал в этой комнате, видел статую, но ни одного раза мне даже в голову не пришло ничего подобного. — Эларил, не ты один, — усмехнулся император и отпил вина из высокого хрустального бокала. — Я вырос во дворце и по более тебя бывал в этой самой комнате, а вот подишь ты, — Мы уже давно сидели за праздничным столом в личных покоях лорда Дагорна. Экскурсию по всем комнатам для меня, разумеется, не проводили. Но, насколько я помнила схему дворца, личные покои императора занимали весьма обширную территорию, состояли из множества комнат и простирались на целый этаж в этом крыле. Только глядя на бумажные чертежи, я не предполагала, что каждая из этих комнат настолько велика и просторна. И если память меня не подводила... Имелась гостиная, смежная с аналогичными покоями императрицы, расположенными в другом крыле дворца. Не знаю, как дела обстояли с интерьером на женской половине, но в той части, где жил лорд Дагорн, мне понравилось. Правда, я успела увидеть только гостиную и столовую, в которой мы сейчас и сидели. Красиво, богато, роскошно, и в то же время сдержанно и безупречно. Не было ни одной лишней детали, которая выбивалась бы из общей картины. Преобладали светлые тона, но в то же время они были очень мужскими. Глядя на эти помещения, любой сразу понимал, что тут живет именно мужчина. Тогда, после звонка придворного мага, император явился через минуту и с тех пор не выпускал из рук эту злосчастную тиару. Даже за столом ее поставил поближе к своей тарелке. Это ведь была тайна. Похищенная драгоценность, ради которой грабители не погнушались убийством самой императрицы, а уж сколько ее искали. И никому даже в голову не приходило, что все эти столетия украшение было у всех на глазах. Но я их понимала, сама бы ни за что не догадалась. Точнее, не так. Раньше ни за что не догадалась бы. Я всегда знала, что у меня хорошо развита интуиция и научилась прислушиваться к ней еще в детстве. Именно благодаря интуиции я никогда не вытаскивала на экзаменах билеты с вопросами, в которых плавала. А частенько находила разные штучки, которые потом изымал папа, да и прочие житейские мелочи. Собственно, интуиция есть у всех. У кого-то она развита чуть сильнее, у кого-то слабее. А бывают такие люди, у которых обостренные чувства вопят, что нельзя этого делать, но они не слушают. А зря. Прислушиваться к своей интуиции я уже научилась. И обычно не игнорировала то, что меня очень интересовало или настораживало даже если для этого не было объективных и разумных причин. Но никогда не задумывалась над тем, что, оказывается, я – интуит. Считала свою способность просто чуйкой, которая в чем-то помогает жить. И считала бы так дальше, не вцепись в меня владыка темной империи. И ведь заинтересовали его не мои образования, навыки, ум или внешность. Почему-то именно моя интуиция обеспечила тепленькое место при дворе в специальном отделе. Я безумно доволен своим решением лично сопровождать сегодня Иржину и Грего в их поисках. Было невероятно увлекательно и познавательно наблюдать за работой прирожденного интуита. Все-таки магии с работают совсем иначе. Лорд Эларил потянулся через стол и снова любовно погладил Тиару императрицы Лалиэль. Он так гордился нашей сегодняшней находкой, словно сам лично ее обнаружил. Впрочем, приписать себе наши с братом заслуги не пытался. Просто радовался. «Да, я молодец, что рассмотрел ее потенциал!» С самодовольным видом добавил лорд Дагорн. «Я только в очередной раз переглянулась с братом и Себастьяном. Мы все сидели за этим празднично накрытым столом уже не первый час. Даже родители Грега прибыли сразу после его звонка. И все это время разговор вертелся именно вокруг находки. Ведь с тех пор, как Тиару похитили неизвестные грабители, она так и не всплывала». Как предположил император, вор не смог унести ее сразу. Решил спрятать. А потом, когда страсти улягутся, вынести драгоценности из дворца. Но теперь уже никто не знал, что же произошло. Грабителей тогда поймали, даже допрашивались с пристрастием. Но никто из них не смог назвать место, где спрятана драгоценность. Вероятно, одного из них поймать не сумели. Но именно он спрятал ее так дерзко на самом видном месте. Остается загадкой который более нескольких сотен лет. Что же помешало похитителю забрать свою добычу позднее? — Ты лучше ей премию выплати, — усмехнулся мой прямой начальник. — Благодарность — это, конечно, приятно, но и Ржине скоро нужно вносить свою долю в строительство горнолыжного курорта. — Это само собой, — отмахнулся его величество. — Мог бы и не сомневаться. Уж чем-чем, а жадностью я никогда не отличался. — Кстати, — подался вперед Себастьян, — Когда мы сможем брать дела? Я же докладывал. Жалко мне как-то, поморщился лорд Дагорн. Она тут еще не все осмотрела, а еще вилла в закатной бухте и к магам бы. Говорил, что жадностью не отличаешься, рассмеялся лорд Найтон. А сам не хочешь позволить Иржине хоть немного подработать на стороне? О чем вообще речь? Не выдержал Грегориан. Конечно же мы с Иржиком хотим подработать. Меня тоже распирало от любопытства, но я стеснялась наглеть в присутствии столь высокопоставленных персон. Пусть даже сейчас они — моя официальная семья. — Постыдился бы! — съехидничал император. — Уж ты-то отнюдь не беден! — Да неважно. Все равно хочу денег. Иржик заработает и с любимым братиком поделится. А я ее за это покружу на ручках и подам стакан воды в старости. Чопорно ответил Грег и сделал вид, что поправляет на носу очки. Он, правда, никогда не носил солнечные очки, но это регулярно делала я, подозревая, что сейчас он именно меня и передразнивал. «Без тебя найдутся подавальщики», — отрезал Себастьян. И «Ей и без тебя подадут», — одновременно с ним сообщил лорд Дагорн. Мы с Грегом тут же уставились друг на друга, и он многозначительно подвигал бровями. «Ну и? На что намекаем?» «Сама вижу. Только мне это и даром не надо, и за деньги тоже». — Думаю, если у меня к старости будет достаточно средств, я сама смогу нанять лекаря и прислугу, так что без стакана воды не останусь, — мило сообщила я мужчинам. — Дядя, ты от темы-то не уходи, — вмешался Грегориан. — Кто хочет нам с Иржиком заплатить деньги? — Да советники мои, — поморщился владыка. — Они как узнали про ее прошлое открытие, вход в обитель знаний, и про то, что Иржина интуит, будто с цепи сорвались. А сегодняшняя находка еще масло в огонь подлила. Умоляют отпускать ее к ним на розыски хотя бы на час в день. — А что искать-то? — подала я голос. — У кого что? У лорда Алфинеля фамильные драгоценности пропали. Не все, а некоторые из них. Но из дома их, судя по охранным заклинаниям, вынести не смогли. У лорда Фаринга где-то в доме есть тайник, но о нем известно только то, что он существует. А где? Не имеется ни одного документа и найти его так и не смогли. Ну и у прочих по мелочи». «Ну?» Я вопросительно посмотрела на Себастьяна. «После окончания рабочего дня в дворце мы могли бы на часок заезжать к этим господам, но обещать ничего не могу. Я ведь не сыскарь, они должны это понимать». «Да понимают они все!» ответил вместо моего начальника его величество. «Только вот ни маги, ни сыскари там не справились. Вся надежда на уникомов вроде тебя». «Так что?» — уточнила я, продолжая смотреть на Себастьяна. «Все-таки именно он мой руководитель». «Но если только на часок в день. И я лично почитаю ваши договоры, а то народ в большинстве своем жадный, так и норовят на гонораре сэкономить, но при этом требовать как можно больше работы на их дело». «А маг?» — вмешался лорд Дагорн. «Без сопровождения мага я не позволю им соваться куда бы то ни было. Хватит». Один раз уже оставили этих двоих на пять минут без присмотра. Так они на восемь месяцев сгинули. «Да, — Да-да, — мелодично произнесла леди Эстель. — Я тоже против. Ян, если ты сам будешь их сопровождать, тогда пожалуйста. Если же нет, то никаких дополнительных поисков на чужой территории. — Иржи! — посмотрел на меня некромант. — Хорошо, — кивнула я. — В конце концов, сколько можно подогревать старые обиды? Будем считать, что я его простила, и мы помирились, в некотором роде. Мы еще посидели за столом, прежде чем начали расходиться. Первым ушел к себе придворный маг. Затем Себастьян открыл портал в особняк родителей Грега, и туда ушли Эстель с Найтоном, прихватив сына. Правда, братец упирался и ворчал, что хочет ко мне в гости. Мол, это несправедливо, что я переехала, а он до сих пор у меня не был. Отцу пришлось его тащить чуть ли не за шкирку, а этот потлатый баламут хитро подмигнул мне и снова скорчил несчастную рожицу перед тем, как нырнуть в портал. Как только эта шумная компания исчезла, император встал из кресла, бережно взял в руки тиару императрицы Лалиэль и ушел, кивнув на прощание. — Тебя отвезти на машине или отправить порталом? — спросил Себастьян. — Давай порталом. Устала я сегодня, сил нет. Ведь не думала, что застряну надолго во дворце, целый день на ногах. «Можно посмотреть, в какой квартире ты живешь?» — спросил некромант, уже открывая портал. «Ладно, но ненадолго. Честно, устала». Последние слова я произнесла, уже выходя из портала в холле своего дома. Помахала рукой выглянувшему из своего помещения Олфреду и вызвала лифт. «Кстати, Себастьян, а тебе очень нужен для черных работ один из зомби-эльфов?» — спросила я, почесав Руби за ушком. «Вообще не нужен». «Я зомби ради тебя поднимал. Тебе нужен еще один помощник? Забирай. Если мне понадобится, я еще десяток подниму». Отозвался некромант и, положив свою ладонь поверх моей руки, тоже почесал Руби. Та покосилась на него одним глазом, явно раздумывая, а не откусить ли все-таки голову этому типу. «Скелет сказал, что умеет рисовать. Вот хочу купить ему краски. Пусть работает. Может, что путное напишет, тогда картины будут». «Мы и тебе подарим для замка», — ответила я и осторожно вытащила свои пальцы из-под его руки. «Договорились. Я отдаю тебе этого эльфа вместе с Дариком. Как его имя? Прямо сейчас я озвучу им обоим, что передаю их твою собственность. Норрель». Потом я провела небольшую экскурсию по квартире. Клариса уговорила нас выпить чаю с пирожными. И хотя мы были только из-за стола, отказываться не стали. Она ведь так старалась к моему приезду. Напоследок Себастьян обрадовал Дарика и Нореля новостью. С этой минуты я навсегда была их единственной госпожой. Потом заставил скелетов произнести слова магической клятвы верности и повиновения, после чего отбыл. Ну что ж, теперь у меня имелись собственное жилье, собственные слуги зомби, домоправительница и хорошая работа. А утром следующего дня. Меня разбудили довольно рано. Леди! гулким шепотом позвал Дарик. Леди! Мм! промычала я, еще не проснувшись. Просыпайтесь, леди! Я открыла глаза и тут же зажмурилась, а от испуга аж дыхание перехватило. В комнате было темно. Наступило ли утро, из-за плотных штор разглядеть не имелось возможности. А прямо надо мной. Сверкая синими глазницами, нависал скалящийся череп. В темноте создавалось ощущение, что даже изо рта у него пробивается тоже синеватое сияние. В панике отвела взгляд от этого ужастика и наткнулась на рогатый хвостатый силуэт, светящийся тусклым багрянцем. «О боги! Мне понадобилось несколько секунд, чтобы привести мысли и эмоции в порядок, после чего я приложила ладонь к бешено колотящемуся сердцу. Фух!» «Без паники! Это просто зомби и просто демоница!» Покатав на языке эту фразу, я чуть не рассмеялась от облегчения. «Дожила! Для меня говорящий мыслящий скелет и огненная гончая из мира демонов — это уже просто!» «Леди!» — снова завел свою песню Дарик. «Просыпайтесь!» «Проснулась! Что случилось, Дарик? Еще темно ведь!» «Нет, леди!» Тут же заговорил он в полный голос: уже утро. Тут очень плотные шторы с черной подкладкой, поэтому уличный свет не проникает. Это леди Эстель распорядилась сшить их, сказала, что вам нужно хорошо высыпаться. Понятно. Все в кровать, я потерла лицо, пытаясь окончательно проснуться. Чего будил? Так вас уже ждут. Кто? Да кто только не ждет. Туманно ответил скелет. Дарик. — Лорд Себастьян, леди Эстель, лорд Грегориан и еще один незнакомый господин, лорд Эларил. Клариса им пока в столовую завтрак подала. — Ага. Я так опешила, что кроме этого даже не нашлась, что сказать. — И что всем этим уважаемым лордам и леди нужно в моем доме? — Леди, — укоризненно ответил зомби. — Ну да, что я его спрашиваю? Пришлось приводить себя в порядок, одеваться и выходить к нежданным гостям. «Доброе утро!» — поприветствовала я их, войдя в столовую. «О, Иржик!» — прошамкал набитым ртом братец. «Слушай, твоя Клариса такие пирожки и булочки печет! Это что-то с чем-то!» «Иржина!» Себастьян и Эларил привстали при моем появлении, здороваясь, а леди Эстель приветливо улыбнулась. «По какому поводу с борта? -то? То есть, разумеется, я рада вас видеть у себя в гостях, но хотелось бы узнать, что случилось». Пригубила я кофе, который налил мне Норль, прислуживающий за столом. «Не волнуйся, Иржик», — снова ответил за всех брат. «Мама займется организацией праздника, а я тебя жду, чтобы вместе ехать во дворец. Ну и Ян тоже». Потом заговорил придворный маг императора. «А я хотел предложить свою помощь в создании системы охраны и безопасности вашего жилья. Я так вижу, тут уже постарался кое-кто. И даже догадываюсь, кто». Очень уж характерная светлая магия, понимаете ли. Он остро взглянул мне в глаза, но я сохранила непроницаемое выражение лица. Но как эльф могу добавить к этим заклинаниям новые, не нарушая уже существующих плетений. На сейф, если он у вас есть, на кабинет. Щит от прослушивания на всю квартиру, щит от взлома, ну и так далее. — Ты это вчера проверял? — спросила я Себастьяна, который сидел за столом и не поднимал на меня взгляда. «Иржи!» — страдальчески поморщился некромант. «Ты ведь должна понимать! А сам я не решился, чтобы ничего не испортить!» Вот чувствовала я, что нельзя пускать всех этих магически одаренных проныр в свою квартиру. Всю конспирацию мне разрушили, демоны их побери. Но их правоту я признавала. Все те заклинания, которые накладывал на это жилье папа, уже двадцать лет не обновлялись. И, само собой, половина из них уже не работала». Мне все равно пришлось бы со временем искать мага, который наложил бы на квартиру охранки и щиты. И тогда всплыло бы, что на ней уже есть остатки светлых заклинаний, а от этого стали бы возникать ненужные вопросы. Но и жить спокойно и безопасно, не имея их, нельзя. Точнее, можно, но не мне. Во-первых, я имею отношение к императорской семье и буду привлекать нежелательное внимание к своей персоне. Это без вариантов. А во-вторых, я все еще помню и прородню из Гаргулей, и про жениха моего из Ордена Светлых Фанатиков, и про то, что меня похищали. Я ведь до сих пор не знаю, кто это был. Вполне вероятно, что к этим похищениям приложили руку и не Гаргулье, и не Орден, а третья сторона. Так что спорить и возмущаться я не стала. Только слегка поморщилась от досады. — Да, поняла. Именно поэтому ты сегодня попросил о помощи лорда Эларила? — спросила Себастьяна. — Да, Иржина, вы все верно поняли. «Но я гарантирую вам, что...» Ответил придворный маг и сделал многозначительную паузу. «Спасибо», — с чувством сказала ему. «С радостью приму вашу помощь. Важно сохранить то, что уже...» «Я все понимаю. Пока вас ждал, уже наелся. Вы сейчас спокойно завтракайте. Ну, а я пройдусь по квартире, сделаю все необходимое. Любезный!» Эльф оставил чашку, встал и поманил пальцем Норреля. «Веди, показывай!» Здесь молодежь и сама управится. Руки у парней не отвалятся налить леди кофе. А примерно через час мы перенеслись в императорский дворец. Учитывая, насколько сегодня много дел, машину я брать не стала. Себастьян сообщил, что сам перенесет меня потом туда, куда мне нужно. Леди Эстель осталась тут, чтобы все организовать к ужину, а нас ждала работа. К обеду мы с Грегом никаких находок не сделали, чем немного разочаровали лорда Эларила. Он, похоже, снова ждал от меня чуда, поэтому опять напросился к нам в команду. Но поиски — это дело такое. Я же еще успела позвонить Лексину, чтобы сообщить точное время, к которому нужно подъехать на праздник. А поразмыслив, все-таки пригласила и троицу эльфов-гонщиков. Мне они показались хорошими ребятами, вполне можно будет с ними дружить. К тому же придут Лонна и Донна, поэтому нужен кто-то, кто сможет отвлечь на себя энергию этих шебутных девиц».